Глава двадцать четвертая. «Пусть день медленно исчезает, тогда ночь будет следить за тобой. темно синяя неподдельно тихая, она окутает твое сердце и душу». Босые женские стопни медленно и осторожно касались пожелтевшей травы, покрытой росой. Лаэта крутила головой, осматривая потрясающей красоты пейзажа, окружавшие ее. Как восхитительно была эта нетронутая красота природы с каждым шагом она все больше и больше ощущала осенний холод земли и мягкость травы пальцы ног замерзали а сквозь тонкую ткань старинного платья чувствовалось легкое дуновение ветра она пришла туда где погибло ее тело и теперь душа возвращала свою телесную оболочку голубые глаза с интересом изучали высокие холмы с растущими деревьями в ее голове роились воспоминания о том свидетелями скольких битв и событий они стали словно на его раздавались тихие звуки волынки и легкое пение юных дев лаэта наблюдала за душами которые бродили по земле ангальд слышала звон скрещивающихся клинков и крики воинов она повернула голову в сторону именно туда где тысячу лет назад рос огромный белый дуб но сейчас там была лишь пожелтевшая трава словно его никогда и не существовало но это величественное дерево навсегда останется в ее памяти. Ведь там, стоя под его раскидистыми ветвями, Арман сказал, что любит ее. Именно этот дуб стал единственным свидетелем того, как зародилась их любовь. И именно там она спрятала сердце своего возлюбленного. Лаэта, гонимая воспоминаниями, медленно направлялась туда, где тысячу лет назад ее возлюбленный так безжалостно обманул ее. и, добравшись до места, опустилась на колени. Женские пальцы дотронулись до пожухлой травы, Илайта почувствовала в глубине земли биение спрятанного сердца Армана. С каждым его ударом по ее щеке текла слеза. Схлипнув, она набрала побольше воздуха в грудь и закричала, как раненый зверь, выплескивая всю боль предательства и разбитого сердца. От осознания того, что слышит стук сердца Армана, и от того, что это сердце никогда и не принадлежало, Лаэта упала от бессилия на покрытую росой траву, прислушиваясь к каждому удару. Слезы текли по проторенным мокрым дорожкам, и в голове крутился лишь один вопрос. Почему? Тысячу лет она ждала его. Десять веков была в заточении за то, что подарила возлюбленному то, что он хотел. Исполнила его мечту, и каждые сто пятьдесят лет ждала, что снова встретится с ним. Почувствует его поцелуй и посмотрит в любимые черные глаза. Но оказалось ему не нужна. Арман никогда ее не любил. Он просто ее использовал и хотел убить. Погрузившись в воспоминания и переживая внутренние страдания, Лаэта плакала на взрыд, осознав свою глупость и слепоту. Ругала себя за то, что позволила обмануть себя. Но с каждой пролитой слезинкой в душе становилось легко и пусто. А в женской груди замирало сердце. Но зато биение чужого сердца глубоко в земле она слышала очень отчетливо. И с каждым ударом в ней поднималась злость. Ярость завладевала ее душой, заполняя пустоту. Тельной стороной ладони она вытерла мокрые дорожки слез и медленно поднялась на ноги. Вытянув перед собой руку, Лаэта громко начала читать заклинания, вкладывая в каждое слово всю свою ярость и обиду. Удары чужого сердца становились все отчетливее и отчетливее, словно она уже на поверхности. Земля задрожала, а небо затянулось тучами, спрятав солнце. «Никогда я тебе этого не прощу», — прошептала она, смотря заплаканными, но гневными глазами на уже парящее в воздухе сердце возлюбленного. «Никогда». Схватив его в руки, Лаэта быстро побежала обратно в сторону холмов. «Ты хотел власти, подчинить себе весь мир. Так смотри, как властвовать буду я, чтобы ты, наконец, осознал, чего ты лишился». «Лапис!» — закричала она изо всех сил, направив руку в сторону холмов. Земля снова задрожала, и все вокруг медленно начала поглощать мгла. Камень за камнем летели с холмов прямо в центр огромного поля, пока это изучала потемневшее небо. «Аркис!» — воскликнула она, взглянув на огромную груду камней. Серые, покрытые мхом камни, находившиеся уже в центре поля, зашевелились, складываясь один на один и образовывая высокие стены. А Лаэта просто смотрела на то, как восстанавливается разрушенный замок Ангальта. Она вновь обретала свой дом. Обитель, где она будет одинока и могущественна. Когда же все камни сложились в крепкие стены, Лаэта, окинув взглядом величественный замок, образ которого намертво засел в ее памяти и стоял перед глазами столько лет, двинулась вовнутрь. Через несколько часов здесь соберутся ее подданные, они почувствуют ее магию, и солнечные лучи будут им не страшны, потому что небо закроет тьма. Лаэта крепче сжала бьющееся сердце в своих руках, но ее, окаменевшая от боли, не билось ему в такт. А пока нужно избавиться от этого ненужного стучащего атрибута и позволить арману увидеть, что он потерял, а наблюдать за этим он будет вечно. Как только все вернулись домой, Софи тут же направилась на второй этаж. Она хотела увидеть Рэя хоть одним глазком, убедиться, что с ним все в порядке. Тихо приоткрыв дверь, их с Реем спальни она заглянула вовнутрь и ужаснулась. Ее любимый лежал на огромной постели совсем без движения. И на мгновение Софи показалось, что он мертв. Она тут же бросилась к нему, но, увидев искаженное от боли лицо, остановилась. Серые глаза бездумно смотрели в потолок а на красивом лице проступили вены. Выглядел Рэй, как живой мертвец. «Рэй», «Рэй — тихо окликнула Софи, проведя рукой по его темным волосам. «Я здесь. Все в порядке». Блэкмор слышал ее голос, словно издалека. Тело находилось в агонии, а безумно сильный голод затмевал все. В голове была лишь мысль о еде и собственной смерти. «Софи, не трогай его». Джаспер появился в дверях так внезапно, что она вздрогнула. Сейчас он не способен думать о чем-то другом, кроме своей смерти. Вот когда его тело окончательно ослабнет, тогда ты станешь его маяком. София, спеша, вновь провела по темным волосам Рэя. Ее сердце разрывалось при виде серо-бледного измученного лица, но она понимала, что это единственный шанс его спасти. Пойдем, окликнул ее Джаспер. Лучше пропустим по стаканчику. Никогда не думал, что с таким нетерпением буду ждать наступления рассвета. Софи крепче сжала руку Рэя и поднесла ее к губам. «Я обещаю тебе, я справлюсь. Потерпи, любимый, скоро все будет хорошо». И, поднявшись на ноги, она поплелась за Джаспером на первый этаж. Расположившись в огромном кресле в гостиной, она закрыла глаза, пытаясь совладать со своими эмоциями. «Он справится, Софи», — произнес Джаспер, ободряюще сжав ее худенькое плечо. «Он уже проходил через этот ад». «Когда?» Встрепенулась она и перевела зеленые заплаканные глаза на вампира. Давно! усмехнулся грустно Джас и, подойдя к бару, наполнил два стакана, один из которых протянул Софи. Она приняла из рук стакана и перевела взгляд на пылающий камин, наблюдая за тем, как языки пламени лежит обгоревшие поленья. Джаспер уселся в свободное кресло рядом с девушкой и тоже устремил свой взгляд на огонь. Это была 1874 год. В то время я путешествовал по Риму. «Вечный город», — мечтательно произнес он. Я бродил по ночному Колизею, изучал ночные и такие загадочные улицы Ватикана. В общем, наслаждался путешествием до тех пор, пока в одном из музеев, куда я пробрался ночью, не обнаружил мертвые тела. Софи с ужасом взглянула на собеседника. «Мертвые тела?» — переспросила она. «Да», — протянул Джаспер. «Я сразу понял, что это дело рук вампира» и, признаться по правде, сперва подумал, что это дело рук Армана. Уж очень почерк был похож. Только Арман с такой жестокостью расправлялся со своими жертвами. «Только не говори, что это был... Рэй!» — договорил вампир и повернулся к девушке. Зеленые глаза стали огромными, а рот приоткрылся от удивления. Она встряхнула головой и сделала несколько больших глотков, поморщившись от крепости напитка. Вытерев губы тыльной стороной ладони, Софи тихо спросила. «И что ты сделал?» Я встретил его совершенно случайно. Он ужинал какой-то испуганной девицей прямо у Колизея. И, мягко сказать, я был сильно удивлен, увидев то, кем он стал. Даже в моих самых враждебных мечтах не было такого, чтобы охотник на вампиров сам стал тем, кого с таким рвением уничтожал. Увидев меня, Рэй усмехнулся и предложил присоединиться к его маленькому пиру. Измазанный чужой кровью с бешеным взглядом. Монстр. У Софи по коже пробежался холодок, а волосы встали дыбом. Все это не укладывалось у нее в голове. Она не могла представить, что мужчина, который с такой страстью и любовью целует ее, может быть таким. Я монстр Софи. Рей не умел контролировать себя, продолжил рассказ Джаспер. Абсолютно. Я пытался научить его, но не мог, потому что стоило ему ощутить голод. Все мои советы летели к чертям. Но после своих зверств, когда голод отпускал, Он страдал от того, что делает. Понимание обрушивалось на него, заставляя ненавидеть и презирать самого себя. Он хотел умереть, но не мог. Рэй не хотел оставлять тебя одну. Не в силах смотреть на его внутренние терзания, я решил действовать по-другому. Я отправил его в ад, чтобы научить контролю. «И ты опоил его кровью мертвого? «Да, это самый действенный способ обезвредить вампира. У Рэя не было сил причинить кому-либо вред». «А как это действует?» «Это адская боль. Кажется, что твои внутренности высыхают». Джаспер сжал руку, словно показывая ей, как именно. «Ты чувствуешь постоянный голод, медленно и мучительно умираешь, превращаясь в мумию». Софи до крови закусила губу, пытаясь держать рвущееся наружу рыдание. При мысли о том, что сейчас испытывает ее любимый, ей хотелось плакать. Хотелось хоть на миг облегчить его боль. «Да, Софи, он страдал». Долго и мучительно. Я давал ему кровь лишь в маленьких количествах, чтобы поддержать в нем жизнь. Но ну, обездвиженный и беззащитный, он страдал не только от физической боли, но и от душевной. Потому что понимание, что он делал и скольких людей лишил жизни, намертво засело в его голове. — Но он же справился. — Ты помогла ему, — улыбнулся Джаз, взглянув на девушку. Несколько раз Рэй просил меня, чтобы я его убил, когда ему казалось, что он больше не выдержит. Но я каждый день напоминал ему о том, ради кого он стал таким. И ты не поверишь, но твое имя творило чудеса, придавая ему сил сражаться с самим собой. Сколько продолжалось его обучение контролю? Четыре месяца. Софи, не выдержав, все-таки расплакалась, продолжая смотреть на огонь. Четыре месяца ада и пыток. Сто пятьдесят лет вечной жизни в облике того, кого Рэй всегда презирал. Внутреннее терзание. «Цена этой любви слишком высока. Неужели он думает, что теперь я так просто сдамся и позволю ему умереть?» «Но зато мой друг научился контролю», — усмехнулся Джаз и поднял свой стакан, словно произнес тост. «Он справится, Софи. Тогда ему помогало твое имя, а сейчас ты здесь. Но ты должна быть сильной. Проявив слабость, знаешь, что ты сама его убьешь. Только теперь она поняла, почему Рэй считает Джаспера другом. Почему ты помог ему, если знаешь, кем он был? — Потому что Рэй спас мою жалкую жизнь, — пожал плечами вампир. — Спас тогда, когда я больше был его врагом, чем другом. Разве он тебе не говорил? Ты же тогда еще была рядом с ним. София отрицательно замахала головой. Джаспер поведал ей о событиях 150 лет давности. О том, как Рэй поручил ему забрать у Армана медальон, и о том, как он с треском провалил задание и оказался в подвале, в таком же мучительном положении как и не забыл поведать, что Рэй дал ему свою кровь, когда спасал своего горе-помощника. «Наверное, он просто меня приворожил своей кровью», заключил, смеясь Джаспер. И Софи не смогла сдержать улыбку. «А «Арман, как ты оказался рядом с этим монстром?» Лицо Джаса мгновенно погрустнело, а улыбка спала с его лица. Голубые глаза потускнели, и в них отразилась огромная боль. «Если ты не хочешь, можешь не рассказывать», попыталась исправить свою оплошность Софи увидев, как отреагировал на этот вопрос. Это был 1645 год, Лондон. Я являлся пятым сыном герцога Кентербейского. Мне было 23, когда на пороге нашего дома появился Арман. Он убил всю мою семью, включая братьев, но не тронул меня. Почему? Я не убегал от него, и ему, привыкшему к крикам ужаса, и к тому, что его жертвы пытаются спастись, стало интересно. Арман подошел к моей постели, где я лежал, и заглянул в глаза. Джаспер рассказывал это так, словно снова оказался в своем прошлом. Он долго изучал меня взглядом, словно пытался решить, что со мной делать. «А почему ты не пытался бежать? Неужели тебе не было страшно?» «Мне было чертовски страшно, София. Ужас, который я испытывал в тот момент, нельзя было описать словами. Но я не мог убежать от Армана». Джаспер повернулся к девушке и добавил. Я не мог ходить и был прикован к постели. За два года до этого я упал с лошади и повредил позвоночник. Мое здоровье ухудшалось с каждым годом и было слишком слабым, чтобы я мог прожить долго. Возможно, в этот момент я считал, что мои мучения закончатся, если Арман убьет и меня. Поэтому я не кричал и не звал на помощь. Софи попыталась не выдать своих эмоций. Джаспер был прикован к постели и не мог ходить. Она невольно взглянула на его ноги, изучив начищенные до блеска дорогие туфли. Глаза изучали хорошо развитую мужскую фигуру, в которой чувствовалась сила. «Но он не убил меня. Арман обратил меня. Он сказал, что именно так выглядел бы его сын». «Вы действительно чем-то похожи внешне», — усмехнулась Софи. «Возможно, но в то же время мы абсолютно разные. Я остался с ним и подключился к его игре под названием «Отец и сын» для того, чтобы отомстить за свою семью». Он же думал, что избавил меня от физических страданий и подарил шанс на новую жизнь. Но почему Арман так поступил? Ты разве забыла, какой он хороший тактик? Мужская бровь вопросительно выгнулась, а губы скривились в усмешке. Арман создал меня в надежде на то, что я стану тем, кому он безоговорочно смог бы доверять — сыном. Но ты выбрал другой путь. В 1871 году я думал, что все закончится. И Арман умрет. Но все вышло не так, а я выдал свои планы в отношении его. Хотя, если бы я провел эти 150 лет рядом с ним, возможно, знал бы о нем немного больше. Зато сейчас он мертв. Ну, лаэта жива, а эта новость еще хуже. Двери гостиной распахнулись так внезапно, что Софи и Джаспер встрепенулись. Шон и Эрон, стоявшие на пороге, выглядели весьма взволнованно. У нас проблема произнес Шон, направляясь к плотным шторам. «Что случилось?» София вскочила на ноги. «Что-то с Рэем?» «Вот что случилось». Шон раздвинул шторы и повернулся к Джасперу. «Уже час, как должен был наступить рассвет». София изучала глазами серые на улице. Сумеречная темнота была непривычна для такого времени суток. «Солнца нет», — заключила она. «И не будет. Вампиры теперь подданы Лаэты» и она сделала все возможное, чтобы они как можно быстрее явились к ней. София взглянула на Шона и прищурилась. Но как они узнают, где она? Скоро она заявит о себе, используя магию, и мы тоже должны это почувствовать. Тогда нужно придумать что-то, что была это не смогла вами управлять, встревоженно произнесла Софи, запустив руку в светлые волосы, и повернулась к Эрону. А где Шайла? Наверху. Взгляды всех присутствующих обратились к Эрону. «Но ты же сказал, чтобы она не ходила к Рею, ведь так?» Аккуратно поинтересовался Джаспер. «Или ты совсем ничего не рассказал своей пьяной ведьме?» По лицу Эрона было понятно все. Все быстро рванули к лестнице в надежде на то, что Шайла еще не отважилась навестить лучшего друга. Но успокаивающий и жалостливый голос рыжеволосой ведьмы, раздававшийся на втором этаже, говорил им совсем об обратном.